Глава 8. Стоя в строю на плацу аэроклуба, я чувствовал, как порывы морозного воздуха пробирают с подворотник. Перед фасадом здания, украшенным транспарантом с новым 1965 годом товарищи, выстроились три шеренги курсантов. Над головами трепетал алый флаг с вышитым профилем Чкалова, подарок ветеранов к двадцатилетию летию клуба. Крутов вышел на деревянный помост, поправив кант фуражки. Его сапоги гулко отстукивали ритм по обледенелым доскам. «Товарищи курсанты!» Голос майора, привыкший перекрывать гул моторов, раскатился по плацу. «В канун Нового года! Принято подводить итоги!» Он говорил о плановых показателях, перевыполнении норм по налету часов, о трудовом энтузиазме, с которым наш коллектив встретил решение ноябрьского пленума ЦК. Снежинки оседали на его эполеты, превращаясь в блеклые звездочки. «Но сегодня...» — Крутов сделал паузу, доставая из папки лист с гербовой печатью. «Аэроклуб имени Валерия Павловича Чкалова отмечает событие, равного которому не было за все 20 лет его истории». «Да что там? Такого не было в стране!» В строю зашевелились. Кто-то сдержанно кашлянул, кто-то переминался с ноги на ногу, пытаясь согреть замерзшие пальцы. «Седьмого ноября! Курсант Громов Сергей Васильевич!» Майор бросил взгляд в мою сторону. «Проявив мужество и мастерство, предотвратил катастрофу, последствия, которые могли стать ударом по престижу советской родины. Строй замер, даже ветер стих, будто прислушиваясь. Особым приказом министра обороны СССР маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского от 26 декабря 1964 года. Крутов выпрямился держа документ как боевое знамя. «Курсант Громов Сергей Васильевич досрочно выпущен из аэроклуба имени Валерия Павловича Чкалова с зачислением в Качинское краснознаменное высшее военное авиационное училище летчиков имени Александра Федоровича Мясникова!» Тишину взорвали аплодисменты. Слева тихо присвистнул Володя. Я посмотрел на Катю, которая смотрела прямо перед собой, не мигая. Крутов поднял руку, призывая всех к тишине. «От имени Совета Аэроклуба» — майор достал из папки бархатный футляр. «Вручаем Сергею Громову памятный нагрудный знак за особые заслуги в авиационно-спортивной работе!» Он замолк, внезапно проведя ладонью по глазам, будто соринку вытирал. И обещаем, в голосе майора появилась хрипотца, что твоя фотография в летном шлеме будет висеть на доске почета до тех пор, пока самолеты поднимаются в небо. Павел Алексеевич посмотрел на меня и громко скомандовал: «Курсант Громов, выйди из строя». Сапоги отбили четкий ритм: левый, правый, левый, поворот к строю, ладонью виска. «Разрешите обратиться, товарищ майор!» Крутов кивнул, сжимая футляр со знаком. «Товарищи курсанты-инструкторы!» Я обвел взглядом знакомые лица. Румяная от мороза, с горящими любопытством взглядами. «Когда я впервые пришел сюда, мне казалось, что небо — это синяя стена за ангарами. Вы научили меня, что небо — это...» Я замолк, поймав взгляд Крутова. Он едва заметно улыбался. Это дорога. Дорога, которая начинается не с полосы, а с чертежной доски в классе теории. С мозолистых рук механиков, проверяющих каждый болт. С дежурств фурации. Я поднял руку, показывая на синеву между облаками. Сегодня я стою здесь благодаря тем, кто верил, что 18-летний парень без опыта полетов сможет дотянуться до этой высоты. В задних рядах кто-то крикнул. «Правильно, Серега!» Строй рассмеялся, нарушив уставную выдержку. «В Качинском училище я буду помнить!» Я сделал шаг назад, возвращаясь в строй. «Что за моими плечами не просто аэроклуб! За моими плечами вы!» Павел Алексеевич первым начал хлопать. Аплодисменты подхватили даже старшие инструкторы у крыльца. Потом майор резко опустил руку, и плац снова стал точным прямоугольником из шинелей и блестящих пуговиц. «Вольно!» — скомандовал Крутов. «До построения в 16.30 у вас свободное время!» Строй рассыпался на кучке курсантов. Ко мне уже бежал Володя с расстегнутой шинелью, размахивая газетой. «Серега, да ты в историю вошел! Смотри, тут про тебя!» Я взглянул на заголовок. «Курсант-герой. Будущее советской авиации». На снимке изображен я, отдающий честь УЯК-18. Когда Володя сунул мне газету, в памяти всплыл тот самый кабинет в аэроклубе, где позавчера сидели они, двое проверенных журналистов с блокнотами «Союз печати» и фотоаппаратом. Больше всего мне запомнилась Лидия Александровна, корреспондентка «Комсомольской правды». Брюнетка с васильковыми глазами в строгом костюме цвета морской волны. Ее голубой шарф, повязанный пионерским галстуком, резко контрастировал с седыми прядями у висков. «Товарищ Громов», — начала она, раскрывая блокнот с золотым тиснением СССР, — «ваш поступок стал примером для миллионов советских юношей. Что вы чувствовали в решающий момент?» Я мысленно перебрал шаблонные фразы из стен газет. Чувство долга звучало слишком сухо, любовь к родине пафосно. «В тот момент я думал только об одном», — сказал я, глядя на трещину в штукатурке над ее головой. «Как спасти людей? Летчик должен сохранять хладнокровие. Этому нас учат». «Аэроклуб имени Чкалова», — подхватила журналистка, записывая каллиграфическим почерком. «Верно ли, что ваши первые шаги в небо начались именно здесь?» «Если бы они знали, откуда я на самом деле», — промелькнула мысль, но я кивнул. «Да, здесь меня научили не просто управлять самолетом, а чувствовать его. Как говорил Валерий Павлович, наш инструктор, если быть, то быть первым». Иван Дмитриевич, второй журналист, щелкнул затвором, поймав мой профиль в свете зимнего окна. «Расскажите о ваших наставниках», — попросил он. «Кто вдохновил вас на этот путь?» Образ Крутова встал перед глазами. Майор, ругающийся из-за перерасхода бензина, но ночью дописывающий характеристику для моего досрочного зачисления. «Майор Крутов Павел Алексеевич», — ответил я твердо. «Он учил нас, что за каждым успехом стоит труд всего коллектива». Лидия Александровна одобрительно кивнула, отмечая цитату. «А ваши личные мечты?» Спросила она, смягчив голос. «Кем вы видите себя через 10 лет?» «Менеджером высшего звена». Так и просился этот ответ, но я с улыбкой произнес совершенно другое. «Хочу служить там, где буду нужнее всего. Как и все выпускники Качинского училища, мечтаю быть на страже воздушных рубежей нашей Родины». «Прекрасно», — воскликнула журналистка, чуть ли не хлопнув в ладоши, и перевернула страницу. «Скажите, как вы относитесь к славе? Не боитесь ли?» что она изменит вашу жизнь. Вспомнились слова капитана Ершова. Легендам либо подражают, либо их уничтожают. «Слава принадлежит не мне», — сказал я, поймав ее взгляд. «Она достояние аэроклуба, товарищей, которые со мной учились. Слава...» — я поправил воротник гимнастерки. «Это ответственность». Иван Дмитриевич щелкнул еще раз, ловя мой жест. «Последний вопрос», — Лидия Александровна закрыла блокнот. «Что бы вы пожелали ребятам, которые сейчас держат в руках модельки самолетов и мечтают о небе?» Картинка из прошлого. Я, 12-летний, клеящий Як-3 из Папье-Маше в кружке при дк воспоминания Сергея, в чье тело я попал. «Не бояться начинать с малого», — ответил я, и это была единственная фраза без редактуры. Даже самый долгий полет начинается с первого шага на взлетную полосу. Когда журналисты ушли, я тогда остался сидеть в кабинете. На столе лежала газета с интервью Гагарина. Главная сила — вера в товарищей. Я провел пальцем по строчкам, понимая, что завтра мои слова станут такими же гладкими, отполированными до блеска. Володя тыкал пальцем в газету. «Смотри, тут даже про Катю намек! Преданный друг героя разделяет его устремления!» Я хотел ответить, но тут меня позвали. Сережа. Катя вышла из ангара, зябко потирая руки. В ее взгляде читалось то, о чем не напишет ни одна газета. «Вот оно, настоящее интервью», — подумал я, шагая ей навстречу. Пройдемся, спросил я, подходя к Кате вплотную. Она кивнула, не глядя на меня, и мы пошли подальше от любопытных глаз. Снег хрустел под сапогами, как сахарная крошка, когда мы отошли к дальнему ангару, где ржавел в бездействии старый ПО-2. Катя шла, засунув руки в карманы, подняв воротник так, что виднелись только глаза, зеленые, как малахитовые льдинки, всплывающие из глубины зимней реки. Мы миновали вереницу самолетов, на снегу их тени напоминали спящих птиц. Тишину нарушал только скрип снега под нашими ногами. «Когда?» — внезапно спросила Катя, остановившись у крыла учебного истребителя. Этот вопрос был ожидаем. Поэтому я не стал уточнять, о чем она спрашивает. Скоро, после Нового года. Катя наклонила голову, разглядывая мыс сапога. Снежинка зацепилась за ее ресницу, и я видел, как она дрожит, но не тает. Сережа. Она хотела что-то сказать, но не стала. Вместо этого тихонько выдохнула и закусила нижнюю губу. Я шагнул вперед и протянул руку к ее подбородку, приподнял осторожно двумя пальцами. «Посмотри на меня», — сказал я, когда Катя попыталась отвернуться. Она вздохнула, и пар от дыхания растворился в воздухе. Потом она вдруг вцепилась в ремень моей шинели, прижалась лбом к груди. «Ты же знала», — прошептал я, обнимая ее и чувствуя, как дрожит ее спина. «Знала, но не думала». Голос Кати звучал глухо. «Что будет так скоро?» «Мы стояли, пока снег не усилился». Катя отстранилась первой, вытирая ладонью щеку. «Я буду ждать. Только...» — заговорила она. Я не дал договорить. Притянул к себе, целуя в уголок губ, где пряталась обветренная трещинка. Наши губы еще пару мгновений сливались в поцелуи, пока из-за ангара не донесся рокот. Старый гусеничный трактор с прицепленным ковшом-отвалом полз по дорожке, вздымая снежные вихри. Дизель рычал, как зверь, разгоняя тишину. Катя отпрянула, поправляя сбившийся платок. Я прикрыл ее от снежной пыли спиной, чувствуя, как она снова прячет лицо на моей груди. Пойдем, сказал я, разглядев красный кончик ее носа. Замерзла, поди. Она фыркнула шаря в кармане в поисках носового платка. Ты сам как снеговик. Мы шли обратно, обходя сугробы. У учебного корпуса Катя вдруг схватила меня за рукав. Совсем забыла сказать, зачистила она. Тридцать первого. «Встретимся у елки в парке Горького. Там Володя с ребятами будет. Звали с собой». Я согласно кивнул, хоть и знал, что это значит. толчая у ледяных скульптур, гармонь под шампанское советское и прочие атрибуты народных гуляний. Последний учебный день выдался непривычно тихим. В ангарах, где обычно царили вечная суета и перекрикивание людей, теперь стояла тишина, нарушаемая только звуком моих шагов. Я медленно провел рукой по фюзеляжу Як-18, той самой машине, на которой совершил первый полет со Смирновым. Всего ничего прошло, а глядишь ты, прикипел к этому месту. Даже не ожидал от себя подобного. Попрощавшись с этим местом, я отправился к выходу, словно перелистывая страницу своей жизни. «Громов!» — окликнул меня Борисов, когда я уже выходил за ворота. Он догнал меня, запыхавшись в расстегнутой куртке и с красными от мороза щеками. Ты ж не попрощался со своим лучшим напарником. Здорово, — поприветствовал я его с улыбкой, и мы, обнявшись, похлопали друг друга по спине. Ты ж на остановку? — спросил он, махнув рукой в сторону дороги. Ага. Ну тогда пойдем, я тоже в ту сторону. Мы шагали к остановке, болтая всякой ерунде. Борисов говорил о планах на весну. Весной я заканчиваю аэроклуб, после буду поступать. Возможно, — он пихнул меня плечом, — вкачу. «Было бы здорово», — сказал я. Я и правда так считал. Мне нравился этот парень. Да, поначалу у нас с ним отношения не заладились, но потом притёрлись, пережили некоторые моменты. Сплотились. В остановке, где толпились рабочие с завода в ожидании подъезжающего автобуса, мы остановились, и я предложил. «Мы, 31-го, собираемся в парке Горького на елке. Придешь к нам? С Баяном?» Он хитро прищурился. «Только если споешь частушки. — хохотнул я. Автобус подъехал, и Борисов поспешил к нему. «Будут тебе частушки!» — крикнул он, залезая в автобус, и помахал мне рукой в окно. Проводив взглядом автобус, который возил моего напарника, я дождался свой трамвай и поехал домой. Ключ привычно щелкнул в замке. В прихожей оказалось темно. Я зашел в квартиру, включил свет. «Мам!» Крикнул я, сбрасывая сапоги на резиновый коврик. Тишина. Видимо, забежала к соседке обсудить новогодние заготовки. Она об этом сегодня с утра говорила. Раздевшись, зашел на кухню, поставил на плиту чайник. В своей комнате переоделся в домашнюю одежду и вернулся на кухню. Пока закипал чайник, я подошел к окну и выглянул на улицу. Через окно, затянутое морозным узором, виднелся двор. Ребятня лепила снеговика. А бородатый дворник Никифор, опершись на лопату, подгребал им снег поближе. «Вот вам, пионеры, стройматериал!» — донесся до моих ушей хрипловатый смех дворника. Дети визжали, катая комья. Один мальчуган в шапке-ушанке пытался водрузить на снеговика жестяную звезду, видимо, отслужившую свой срок на какой-то елке. Я улыбнулся, вспомнив, как сам в детстве клеил из фольги спутники для таких же забав. Чайник зашипел, выдыхая струйку пара. Я отвлекся от наблюдения за игрой детворы и пошел снимать чайник. Когда заварил чай, услышал звук открываемой двери, а затем и смех матери. Я вышел в коридор и увидел мать, стряхивающую снег с воротника. За ней, кряхтя, в квартиру втиснулся отец с разлапистой елкой, которая зацепилась ветками за косяк. — Сереженька! — заметила меня мать. — Папа приехал! Мать смахнула с его плеча хвою сияя, как начищенный пятак. «Привет, сын!» — поздоровался отец, справившись, наконец-то, со строптивым деревом. «Привет!» — кивнул я. «Смотри, какая красавица!» Мать прижала ладонь к груди, поправляя ветку. «Правда!» Елка чуть кривая, но пушистая, и в самом деле была красивой и пахла одуряющей детством. «Правда!» — сказал я, разглядывая знакомые игрушки в коробке, которую я заметил в коридоре только сейчас картонных космонавтов, ватных дедов-морозов, с валенками из фольги и другие. Елку втащили в комнату верхушкой вперед, оставляя на половиках иголки и смолистые потеки. Отец кряхтя упер комель в жестяное ведро из под побелки, потрепанное, с ржавыми потеками по швам. Держи, Сережа, равняй. Он бросил мне веревку, сам полез под батарею. Я прижал коленом ствол, пока отец обматывал шпагат вокруг чугунных ребер топительной колонки. Ведро заполнили песком, оставшимся после ремонта. Еще левой веткой подтяни. Так стой. Отец красный от натуги завязал узел. Закончив с установкой елки, я отошел в сторону, наблюдая за тем, как мать суетилась вокруг нее, поправляя ветви, будто приглаживая непослушные вихры ребенку. Мать уперла руки в боки и критически оглядела результаты наших трудов. Кивнув своим мыслям, видимо, осталась довольна, она повернулась к нам с отцом и проговорила. «Мойте руки и идемте ужинать». За ужином мать неустанно рассказывала о работе, соседях и прочих незначительных мелочах. «А у нас на почте вчера целая история приключилась». Она обмакнула хлеб в рассольник, оставляя на тарелке желтоватые разводы. «Приходит бабулька из пятого подъезда, та, что в лиловом платочке. Ну, ты ее видел. С палочкой, помнишь? Протягивает мне телеграмму. Дорогая мама, приезжаю на побывку. Ваш сын — герой. А подпись-то забыл. Мы с Марьей Петровной полчаса голову ломали, чей-то сын-то из нашего района служит». Отец хмыкнул, вылавливая из супа огурцовый кружок. «Оказалось?» — мать захлопала ресницами, довольная вниманием. Это ей соседкин сын из Ростова шлет. Тот самый, который с Люси Крыловой крутил роман. Она вдруг ахнула, хватая мужа за рукав. «Василий, ты ж не спросил про Нину-то, Семеновну!» Встретила ее сегодня у гастронома. «Вся в синяках!» Говорит, лезла за банкой на верхнюю полку. Да стремянка под ней сложилась. Я ей... «Ну зачем самой, дурная? Пусть Геннадий Иванович помогает!» А она... «Да он у меня на шабашке. теплотрасс учинит. Мать вздохнула, разламывая батон на три аккуратные части. А у литочки из второго окна? Голос ее внезапно снизился до конспиративного шепота. Дочь ты из Киева приехала. Вся в этих. Она мотнула рукой у виска, изображая завитки. Перманентах. Говорят, замуж за офицера ракетчика собралась. Она вдруг рассмеялась, прикрыв рот ладонью, и потянулась за чашкой с чаем. После праздников уезжаю, сказал я, воспользовавшись паузой. В монологе матери. «Вкачу». Мать замерла, прижав ладонь к груди и ошарашенно хлопнула глазами. Отец хмыкнул. «Как уезжаешь?» — спросила мать, подавшись ко мне навстречу. «Ты же говорил, что осенью только». «Наградили досрочным зачислением за ту посадку в ноябре». Мать прикрыла рот ладошкой, посмотрела на отца. Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент в дверь позвонили. Мы с отцом переглянулись и одновременно встали и вышли из кухни. «Кто там?» — спросил отец, когда мы подошли к входной двери. «Здравствуйте, Василий Игнатович!» — послышался из-за двери приглушенный взволнованный голос Вани. «А Серегу можно? Дело есть серьезное!» Отец обернулся ко мне, вопросительно вздернув бровь. Я пожал плечами и пошел открывать дверь.